Глава 3. На следующее утро Ройс постарался прийти в лице и пораньше. Каково же было его удивление, когда в парке он заметил Филону, которая задумчиво там бродила, заглядывая за кусты и постройки. Некоторое время он наблюдал за девушкой, пытаясь понять, чего она ищет. Но когда она присела и заглянула под крыльцо домика для рабочих, не выдержал и подошел. "Эй, ты что делаешь?" Девушка посмотрела на него совершенно бессмысленным взглядом, потом задумалась, словно пытаясь вспомнить, кто он такой. "Разве не видишь? Убийцу Своего я его первая найду". Ройс почесал нос, присел рядом и тоже заглянул под крыльцо. "Там?" Филонов встала, поправила платье. "А почему нет?" должен же он где-то скрываться как только найду, где он прячется, сразу и поймаю. Ройс вздохнул и тоже встал. И как нашла что-нибудь? Да, гордо возвестила девушке, чем изрядно озадачил Ройса. — Я обнаружила несколько подозрительных людей. О, Ага. Первый это директор. Очень подозрительно, что он приехал так рано. Что он делать собрался? Наверняка готовит следующее преступление. Филона. Господин Рекор всегда в это время приезжает. Правда? Удивилась девушка. А зачем? На его месте я бы спала подольше. Ведь никто из учителей его не посмеет ругать за опоздание. Он же тут самый главный. Вот потому и подозрительно, что он так рано приходит. Героис открыл рот, подумал, снова вздохнул и кивнул. Да, это очень подозрительно. Вот-вот. Второй подозрительный это охранник. У него такой страшный меч на боку. Им вполне можно убить и даже сердце вырезать. Его только два дня назад наняли. Впрочем, да, он тоже очень подозрительный. А еще кого нашла? А ещё? Я видела такого высокого человека в остроконечной шляпе. Он тут вообще самый подозрительный. Филона, это брат Торна, то есть убийца это брат Торна. Какой ужас! Надо немедленно ему сказать. Ройс рассеянно покивал. В отличие от девушки, его очень заинтересовало, зачем старший брат его приятеля утром приехал в лицей. Тут он заметил этого самого подозрительного человека, и забыв про Филона, торопливо пошёл ему навстречу. Девушка удивленно посмотрела вслед Ройсу, пожала плечами и отправилась бродить по парку дальше. "Дарий, привет!" Брат Браторина обернулся на крик, заметил Ройса, обреченно вздохнул, но тут же согнал с лица кислое выражение и улыбнулся. "Привет, привет. Чего так рано явился?" — Сделать Надо кое-что", честно отозвался Рось. "А ты каким образом тут очутился? По делам или брат что-то натворил?" Дарий хмыкнул. А на этот раз не из-за него. Вчера, поздно вечером пришло сообщение из магистрата. Призванная связалась с ними и попросила кое-что выяснить". "Связалась как?" Хм, не спрашивал Но, похоже, сенат расщедрился и выделил телепата на корабль. Через него связь и держит. А что она просила выяснить, если не секрет? Она попросила кого-нибудь из магов, кто осматривал место убийства, снова прийти сюда, запомнить все и сказать, что изменилось в обстановке с тех пор. А чего так рано явился? Пока ваши братья тут нет, никто мешать не будет не огораживать же снова всю территорию лицея. А, -а, -а И как? заметил что? Или секрет? Дари огляделся, пожал плечами. А да какой там секрет? Попросили сравнить картинки в трансе. Особо уточнили, что имеет значение любая мелочь, даже если мне она кажется неважной. Мол, даже сдвинутая в сторону травинка может помочь найти убийцу. Как-то так вот. Маги по необходимости обладали почти абсолютной памятью. а в трансе могли вообще припомнить даже положение отдельной травинки 10 лет назад в парке, куда случайно забрели после вечерней пьянки. "Кажется, такие картинки призвана и хотела получить", о чем и предположил Дарий. ну, а поскольку я тут больше всех мотался, причем после обоих убийств, то меня и направили. Что ты заметил? Живо заинтересовался Ройс, стараясь не выдать слишком уж большого интереса. Да ничего особого. Тут же на дорожках подметают каждый день. в остальном, за дровяным складом валялась куча сломанной мебели, а сейчас ее сожгли. А Откуда там мебель? Мы ее на складе видели. Дарри, удивленно обернулся на голос. Смерил подошедшую Филонов взглядом сверху донизу и вопросительно поднял бровь. "Новенькая", пояснил Ройс, "омоляй, чтобы Филона не ляпнула про их участие в поиске убийцы". Но ее, похоже, и интересовала только мебель. Какая и какого цвета обивка? "Лучше ответь", прошептал Ройс. Она слегка двинута на тряпках, в и моде». Это единственная тема, о которой она может связно говорить, но меня она уже достала своей болтовнёй. Дарь хмыкнул и вместо ответа, подвесил перед собой иллюзию картинку с тем, что было свалено за складом, после чего молча наблюдал, как восторженная девушка рассматривает кресла и стулья, восхищаясь дизайном и цветом ткани. Ой, А на диванчике обивка порвана. Эх, она такая шикарная, такая жалко. Какой и изверг догадался спалить такую красоту. Интересно, диван старый, обивка новая почти, только порванная, мебель одного дизайна, один мастер сделал, В этом я понимаю. Но обивка на стульях и креслах потертая и старая, а на диване новая. Почему так, господин Мак? Не знаю. Коротко ответил он. Скорее всего, меняли. Мебель делали на этом острове. Могу адрес мастерской дать». Все таки варварство жжёт такую мебель. Варварство и обивку ножом разрезали мальчишки-варвары. Дарий присмотрелся, а ведь действительно обивка спорота чем-то острым. Как же он раньше не обращал на это внимания. Покосился на грустную девчонку не удержался и все таки попытался считать эмоции. Пусть это и не совсем этично. Похоже, она чем-то очень сильно расстроена. Неужели из-за мебели так переживает? На взгляд самого мага ничего особенного эта старая рухлядь собой не представляла. Так, массовка, сделанная по шаблонам, быстро и дешево. — До свидания, господин маг! Девушка вежливо присела и важной походкой отправилась куда-то вглубь территории. Кто это? Еще одна подруга? Ройс скривился. Разряженная кукла, которая ничем, кроме моды, не интересуется, О платьях, подвязках, фасонах, меблировке комнат может говорить часами, а но кроме этого больше ничем не интересуется. И не выгнали ее только потому, что ее отец Выделил лицею очень большую сумму. Учителя ее даже спрашивать не пытаются. Однажды вообще заявила, что Марвин столица Каганата. Как можно не знать название столицы Арвийской империи? Пятнадцатилетняя война за наследство Корнии у нее длилась семь лет. Ладно, ладно, я понял, рассмеялся Дарий. «На редкость, талантливая девушка. Я понял. Но извини, мне пора. Сейчас еще производить сравнение воспоминаний и формировать сообщение про отличие. А еще отличий не помнишь, кроме мебели. С ней то понятно, сожгли ее. Ну, вот так сходу. Мелочи имело разные. Естественные изменения на двери склада, где произошло убийство, кровь была, сейчас ее очистили. Но это я сразу сообщил. А ты общался с призванной? Не лично, через телепат. Это понятно. о чем она спрашивала? В основном ее интересовало, что, как и где лежала, спрашивала. Заметил ли я что общего в тех местах, где произошло убийство? А ты заметил, что всех поразило? Крови мало, а ведь девушек убили ножом в сердце. Крови же всего чуть-чуть и нет следов магической печати на полу. В первом убийстве мы, может, и могли пропустить их. все таки там зал тренировок, в том числе и в магии, но вот на складе. Слушай, а что ты так этим интересуешься? вдруг с подозрением спросил Дарий. Онорис уже приготовил ответ. Я не этим интересуюсь. Я интересуюсь призванной». Вот и пытаюсь понять, как и о чем она думает. я все же уверен, что эти призванные не обладают ничем таким, что не смог бы сделать обычный человек, Дари хмыкнул. Ройс, призванные это обычные люди, которые пересекают границы миров. их успехи только в том, что заклинание призыва отбирает тех людей, которые соответствуют набору критериев, необходимых По мнению магов, для решения поставленной задачи человек, обладающий наиболее полным набором, попадает в наш мир. Вот и я думаю, а можно ли составить заклинание, которое по условиям определяло бы талант не у жителей других миров, а здесь у нас, хм, однако, озадачил ты меня, тут все не так просто, понимаешь? Само заклинание не очень сложное и не всегда, точнее даже почти никогда оно не приводит людей. Люди призыва очень большая редкость. Результат же получается из-за сложного взаимодействия высших сил обоих миров нашего и того, откуда приходит призванный. А вот каким образом происходит это взаимодействие очень серьезный вопрос. На эту тему произведено море исследований, написаны сотни манускриптов, монографий и диссертаций, оно все остается на уровне предположений впрочем не думаю что тебе это интересно Увлекся, прости закончил дарий заметив кислый вид собеседника я понял что вы сами не знаете как и что происходит при поиске именно а так ты прав наверное если бы была возможность то нужный человек отыскался бы и у нас Но дело не всегда в талантах, к ним нужны и знания. Я кое-что слышал про призванного Дело в том, что в мире призванный хорошо развито дело поиска и обнаружения преступников, которым занимаются специально обученные люди, одним из которых был отец призванный. Кроме того, у них существует огромное количество литературы, как учебной, так и обычной, посвящённой всему этому. Призванная хорошо использовала все эти источники. Вот она и набрала необходимые критерии для выполнения заклинания. То есть у нее не только талант, но имеются и необходимые знания, как и что делать, понимаешь? Можно иметь талант в музыке или науках, но если у тебя нет необходимых знаний, то талант так и останется неразвитым. Понятно? Кисла протянул Райз: "Слушай, а когда эта призванная приедет? Сможешь познакомить меня с ней?" Дарий хмыкнул: "Посмотрим, если она сама захочет". "Ладно, я убежал. И так слишком долго тут задержался уже. А меня просили сделать все срочно. Передай Торну, что сегодня я задержусь на работе, и ради богов постарайся с вашей Троицей ни во что не влипнуть". Сейчас не самое подходящее время со всеми этими ужасами для ваших проказ. Когда Дари из со Ройс с удивлением обнаружил, что Филона куда-то исчезла, На миг задумался, потом обреченно вздохнул и зашагал к дровяному складу. Можно, конечно, сделать вид, что не заметил ее, но если с ней что-нибудь случится, он все же будет чувствовать себя виноватым. Как и ожидалось, Филону он обнаружил около дровяного склада, разглядывая место, которое показывал Дарий в иллюзии. Только в ней здесь лежала старая мебель, а сейчас лишь пыль и щепки. Вот девушка вытащила из щели деревянного помоста, на которой обычно и складывались вещи, предназначенные к сжиганию, какой-то обрывок грязной ткани и внимательно его рассмотрела. При этом, судя по следам угля на крае платья, она успела залезть и в кострище, где сжигали старые вещи. Непонятно, что она там искала, но весь низ платья был изрядно перепачкан. С учетом того, как Филона относилась к одежде, она совершила воистину героический поступок. Ройс сначала даже не поверил глазам своим. Потом, подумав, решил, что указывать на испачканное платье будет верхом и неблагоразумие, ибо просчитать реакцию девушки на такое он не взялся бы ни за какие призы. Потому, сделав вид, что ничего необычного не происходит, юноша подошел поближе и только сейчас заметил улыбку на лице Филоны. Приплыли. Кто-то сходит с ума, либо он, либо Филона. Либо мир. Глядя на эту улыбку, Ройс не знал смеяться ему или плакать. Вот человек, который ничем, кроме нарядов, не интересуется, зато всегда жизнерадостный и довольный. Почему бы тебе не пойти в вычениться, госпожа Клонье? Филона чуть заметно вздрогнула, потом обругала Ройса, который подкрадывается и пугает честных девушек. Что ты там нашла, честная девушка, поинтересовался юноша, пропустив мимо ушей все прочие эпитеты в свой адрес. Девушка нехотя протянула ему кусок ткани, судя по цвету, клочок обивки той самой мебели. Что сожгли в печи? Без интереса, повертев обрывок ткани, он механически попытался отскрести с него какое-то пятно непонятного цвета. Что тут у вас? Ройс обернулся и улыбнулся. Привет, Милиса. Как ты? Плохо, буркнула девушка. Вчера пришлось выслушать от родителей много интересного о себе. А ты? Я гляжу, с утра, полон сил. Ройс, ты просил нас пораньше прийти, а сам исчез куда-то. Не замети я, как ты шел сюда, то долго бы искала извини, я вот за ней увязался. Дари, сегодня показал, что в этом месте недавно валялась старая мебель, так ей расцветка обивки понравилась и прибежала смотреть, хотя ее уже сожгли. Какая еще мебель? Подожди. Ты сегодня брата Торна видел? Он приходил сюда? Выделила девушка главная. Ройс рассказал ей об утреннем разговоре. Интересно. Значит, он общался с призыванной. "Одобрось «Да ты эту тряпку, еще и грязную. Это кровь". Вдруг побледнела Филона, тыкая пальцем в зажатый в руке у Ройса ласкут. "Я знаю, это кровь. Ой, ой, ой. Кровь?" А Милиса выхватила у растерявшегося Ройса тряпку и внимательно рассмотрела. грязь какая-то", поморщилась она, отшвырнув ее от себя. Какая кровь? Филона, однако, не слушая, ткнула кулачком в бок Ройса. "Подними", указала она на деревянный помост. Помост представлял собой примитивную конструкцию из нескольких щитов, уложенных на лежащие прямо на земле бревна. Сами щиты сделали из битых кое-как вместе неровных старых досок. "Зачем?" тут же кровь. Девушка указала на несколько непонятного цвета пятен. Ройс присел, посмотрел, покосился на Филону, вздохнул и откинул в сторону один из щитов. "Надеюсь, она некоторое время успокоится", пробормотал он, отходя к Милисе. Но та вдруг сама подошла к крышке и изучила землю под ней. «Ройс, смотри, здесь тоже все испачкано, словно что-то стекало сверху". Филона присела рядом. Кровь? испуганно поинтересовалась она. Да откуда тут кровь? вышел из себя Ройс. Что ты привязалась? Краска, может, какая-нибудь потекла, или еще что? Уф, а я уж испугалась. Ройс что-то прошептал себе под нос и поспешил убраться от нее подальше. Эмилиса хмыкнула и последовало его примеру. Только Филона остала сидеть на корточках перед откинутым в сторону щитом. Вооружившись веточкой, она тыкала ею куда-то в землю с милой улыбкой. «Я у мамы дурочка». Эмилиса хмыкнула, но ее вниманием уже целиком завладел Ройс. "Значит, призванную заинтересовали отличия. Надо будет озадачить Торона. пусть поспрашивает у брата про то, какие отличия он нашёл". Хорошо бы сам отчет почитать. Шутишь? Я Торна не буду даже пытаться уговорить на такое. Да и Дарий не дурак, вмиг догадается, зачем нам это. Ройс, брат Торна никогда ничего не делает без подготовки. Уверена? Он сначала запишет все, что видел, систематизирует видение. А значит, многие черновики отправятся в корзину. Закончил за нее Ройс. Быстрее, ищем Торна. Зачем быстрее? На перемене поговорим. Все равно до обеда Дарьи будет вспоминать, потом медитировать, и меньше пяти часов у него это не займет. Потом он немного отдохнет, приводя в порядок разум. Да что ты? Его брата не знаешь? Раньше двух он все равно за бумаги не сядет. Точно готовые уже маячатся на поиске друга, Ройс притормозил и снова посмотрел в сторону Филона, которая уже закончила изучать землю под сдвинутым щитом и теперь стояла недалеко от них и с интересом слушала разговор. В руке тот самый кусок обивки. Эмилиса мысленно хмыкнула: "Кровь, ха, сама же не верит в это, иначе уже бежала бы отсюда подальше". И не держала этот кусок грязной ткани. Ткань, конечно, в свое время была очень красивой, но сейчас и чего такого прекрасного она в этой тряпке нашла?